И со смехом взвизгнувший левретки. Ах, прости, милая Аделаида Ивановна, про тебя забыла. Нас тут с тобой две красавицы. Собачка рада вниманию, хвостом виляет, а царица лукава фавориту. Да не на вы, а просто по-домашнему горюет, платоша. Сегодня первый красавец не ты, а вон тот, примилый кавалер. И на Митю показала. Играйся, ангел мой, играйся. После глядишь, и я с тобой поиграю. Диспозиция у Митридада Карпова была такая. Его определили ползать по полу, где специально разложили цветные кубики и расставили деревянных солдат. Спасибо, конечно, за внимание, но все же взрослые невыносимо тупы. Какие кубики, какие солдатики, если они вчера уже видели, что разумом он ни в чем им не уступает. Однако, если б Мити вместо младенческих забав даже приготовили более увлекательную игрушку, хотя бы те же Логарифмические таблицы ему нынче все равно было не до развлечений. К деревяшкам он не прикоснулся, все не мог отвести глаз от некоего хрустального флакона, стоявшего подле государыни. Тот самый или не тот? Подменил Пикин или не сумел? По случаю постного дня на столе были только рыба и фрукты, да и то всю рыбу съел один Козопула. Прочие к еде почти не притрагивались. «Наверное, знают, что тут не разъешьте». «И заранее поужинали», — сообразил Митя. Пили же по-разному, и для всякого было заготовлено свое питье. Перед царицей, кроме флакона, был еще графин со смородиновым морсом. Фаворит пил вино. Адмирал — английский пунш, гаф-энд-гаф. Великий князь довольствовался чаем. Старухи потягивали наливку, маслов — И итальянец сидели так. Два раза рука Екатерины тянулась к роковой склянке. И Мить коченел от ужаса, но в последний момент предпочтение отдавалось морсу. Как? Как рассказать ей про смертельную опасность? Весь день Митю продержали в фаворитовых покоях. Дел никаких не было, но и не сбежишь. У дверей крепкая охрана, без особого позволения не выпустит. Он думал, вечером расскажет, когда... В бриллиантовую комнату поведут, но повел его никто иной, как самый главный злоумышленник, Еремей Метастазио. Митя так его боялся, что аж жмурился. Итальянец спрашивал про какую-то безделицу, а он и ответить толком не смог. И за ужином секретарь нет-нет, да и поглядывал на Митридата. Вроде бы рассеянно, но внутри от этих черных глаз все так и леденело. Оказывается, не выдумки это, про черный глаз-то. У кого душа черная, у того и взгляд такой же. А все же выпью настоечки, сказала решительно государыня, хоть и пятница, да грех небольшой. Опять же, церковь не воспрещает, если для здоровья польза. Ведь ваша настоечка полезная, Константин Христофорович, полюбила я ее. Всю внутренность она мне согревает. Осень полезная, Вася Величество. Немедленно заверил грек. И благословенно митрополитам «Покази-ка язык, матушка, если розовый, пей смело». Семирамида высунула язык, и все с интересом на него воззрились, а Митя даже на цыпочки привстал. Язык, к сожалению, был хоть и шершаво-крупитчатый, но совершенно розовый. Беды, похоже, было не избегнуть. можно на! Бокальсик!» «Дази-два!» — разрешил Козопула. И тут же налил на стойке. Митю будто толкнула некая сила. Он с криком бросился к столу и толкнул ее величество в локоть. Бокал полетел на пол, обрызгав царицына. Градетуровое платье. «Ах!» — скричала Екатерина. А начальник секретной экспедиции с неожиданным проворством прыгнул со своей табуреточки к Мите и крепко схватил его за ворот. Императрица ужас как рассердилась. «Маленький дикарь! Сердце так и зашлось! Вон его отсюда, Прохор Иванович!» Маслов потащил нарушителя чинности за ухо к двери. Было больно и обидно. Мить хотел крикнуть про траву, но в этот самый миг встретился глазами с господином Метастазио. Ух, как жуток был этот! Яростный, изничтожающий взгляд! А потом секретарь посмотрел ниже и судорожно дернул Шейный платок, будто не мог вздохнуть. Увидел, понял Митя. Туфлю без пряжки увидел. Догадался. Кое-как досеменил до двери, влекомый масловской рукой, беспощадной терзательницей уха.